между тем вторая армия генерала драценко продолжала выполнять свою задачу действиями командующего первой армией я был весьма недоволен генерал драценко действовал весьма вяло нерешительно как бы ощупью чувствовалось отсутствие ясного определенного решения твердого руководства командующего армией части третьего армейского корпуса Выступившие 29 сентября из Покровского для перегруппировки были встречены конницей красных со стороны Шолохова. В свою очередь красная конница была атакована во фланг конной группой генерала Бабиева, следовавшей из Никополя, но от боя уклонилась и отошла на северо-восток. Со стороны Фирсовки на Бабина повели наступление части 52-й стрелковой дивизии, но были с большими потерями отброшены. После боев в течение 29 сентября конная группа генерала Бабиева расположилась на ночь в районе Кутора-Неплюевского 1 конная дивизия и в Чертомлыке Кубанская казачья дивизия и Терско-Астраханская бригада. Перед фронтом генерала Бабиева были обнаружены все части 2-й конной армии Миронова, 2-я, 16 -я и 21-я кавалерийские дивизии и отдельная кавалерийская бригада. Части третьего армейского корпуса продолжали топтаться на месте, ведя бой на линии хутора Перевозные, Подстепное, Николайталь, Мриинское. Последнее селение было нами занято. Я телеграфировал 30-го вечером генералу Драценко, требуя решительного движения вперед и указывая, что нерешительными действиями своими он грозит сорвать весь первоначальный успех. Наша воздушная разведка обнаружила начатое красными очищение Каховского плацдарма. Я отдал приказ частям генерала Витковского на рассвете 1 октября атаковать Каховскую позицию. Ночью меня разбудили. Генерал Драценко докладывал, что натолкнувшись на правом берегу Днепра на крупные силы противника, понеся тяжелые потери и не желая подвергать армию гибели, Он вынужден был отдать приказ об отступлении обратно на левый берег. Вся операция шла на смарку. На рассвете части генерала Витковского перешли в наступление. Однако штурм, укрепленный Каховской позиции 1 октября был отбит. Наши части, дойдя до проволоки, продвинуться дальше не могли. Залегли и несли тяжелые потери от жестокого артиллерийского огня. Отряд танков, прорвавшийся в Каховку, почти целиком погиб. Данные воздушной разведки об очищении Каховского плацдарма оказались ошибочными. Несмотря на повторные запросы штаба второй армии в течение всей ночи, подробности происшедшего на правом берегу Днепра получить не удалось. Было выяснено лишь, что отход армии прикрывается кубанскими стрелками доблестного генерала-цыганка с севера и самурцами и терцкими пластунами со стороны Фирсовки с запада. Конница в полном беспорядке. Артиллерия и обозы беспрерывной лентой тянутся по мостам на левый берег Днепра. В девять часов утра была получена короткая телеграмма генерала Драценко. Вчера, 30 сентября, снарядом убит генерал Бабиев. Все стало ясно. Со смертью любимого вождя умерла душа конницы. Исчез порыв. Пропала вера в собственные силы. Положение не мог спасти принявший командование и почти тотчас же раненый генерал Науменко. Сметение овладело полками. Части на рысях стали отходить к переправам. Ободрившийся противник перешел в наступление. Сметение в рядах расстроенной конницы увеличилось. Восстановить порядок было невозможно. Все устремилось к переправам. На узких лесных дорогах в плавнях смешались отходившие конные и пехотные части. Потрясенный всем виденным растерявшийся генерал Драценко отдал приказ об отходе всей армии на левый берег Днепра. К вечеру 1 октября части закончили переправу. Понтонный мост был разведен и подтянут к левому берегу Днепра. Утром 2 октября на лодках переправились на наш берег прикрывавшие переправу Самурцы и Терцы. Заднепровская операция закончилась. Правильно задуманная, тщательно подготовленная и планомерно развивающаяся операция закончилась неудачей. Причиной этой неудачи, помимо случайной при входящей смерти генерала Бабиева, являлись неудачные действия командующего второй армией генерала Драценко последний с исключительным гражданским мужеством и подкупающей честностью сам признал это, прося освободить его от должности командующего армией. Заместителем ему я наметил генерала Абрамова, приказав впредь до его прибытия в командование армии вступить к командиру третьего корпуса генералу Сколону. 2 октября мною была отдана директива.